Глава 6. Тот, кто переехал бы Эльбу с запада на восток, чтобы попасть в Марку-Бранденбург, или въехал бы в Мекленбург северо-запада через границу Шлезвиг-Голштейна, едва ли заметил бы в первый момент, что попал в совершенно другую страну, Остельбию. Такой страны нет ни на картах, ни в учебниках географии, но ее хорошо знают немцы, соприкасающиеся с кругами офицерства. Они знают, что под Астельбией подразумевается обширное пространство, в которое входят Мекленбург, Померания, Восточная Пруссия и Силезия, из которого происходит 99% немецкого офицерства. Даже если офицер родился в Ганновере или Дрездене, все равно он смотрит на это как на несчастную случайность и считает себя уроженцем прусской юнкерской страны Остельбии. Переезжая границу Остельбии, путник не заметит перемен в природе. Те же едва заметные холмы, покрытые такими же лесами, как в Восточном Брэнденбурге, те же равнины, что в Южном Шлезвиге, те же озера и болота. Все такое же, И в то же время совсем иное. Поля волнуются огромными массивами посевов. В лесах разгуливают олени и лоси. Слышен звук рога помещичьей охоты. На зеркальной глади озер плавают лебеди. И сами эти озера не больше, как украшения вековых парков, ограждающих усадьбы прусских и померанских юнкеров. Три пятых земли Остельбии — 14 миллионов акров, поделены на куски от 10 до 1500 тысяч акров и являются собственностью Бисмарков, Арнимов, Веделей, Бюловых и еще трех десятков семейств из века в век поставляющей Германии генералов и министров. Германия – пуп земли, остельбия – пуп Германии, юнкерская латифундия – пуп остельбии, Юнкерский замок пуп латифундии Двухэтажный фасад в 15-20 окон. Длинные коридоры, огромные комнаты, не прогревающиеся зимою. Люстры под высокими потолками зажигаются редко. Их хрустальные подвески не звенят и не играют гранями, так как никогда не дрожат стены замка. По утрамбованному гравию двора не ездят ни подводы, ни грузовые автомобили. Сквозь окна, завешенные шторами, проникает немного света. От слишком яркого солнца выцветают обои и выгорает обивка мебели. На стенах канделябры и портреты. Все мужчины на портретах в военном. От старинных камзолов до красных воротников генерального штаба и от серебряных лад до фельдграу. У населения Остельбии свои сословия. Лакированный сапог, хромовый сапог и смазной сапог. Лакированный и хромовый называют смазной на ты. Смазной ломает шапку перед хромовым и целует в плечо лакированного. Так было в 1734 и 1834, -м. так осталось и в 1934. -м. Замки Померания отличаются от замков Силезии, только капителями колонн на фронтонах. Внутри все одинаково. Поместья Восточной Пруссии отличаются от поместья Мекленбурга только фамилиями владельцев на межевых столбах. Мекленбург и Восточная Пруссия, Померания и Силезия – все это лишь провинции векового заповедника Остельби, где выводится особая порода немцев, получившая широко известное название «прусского юнкера». Ничем не отличается от других поместий Инейдек. Нейдек. Владение гинденбургов. Если бы неловкость старого юнкера Ольденбург Янушау, соседа и друга гинденбургов, сумевшего подбить рейнских промышленников на то, чтобы выкупить заложенный Нейдек и подвести его ко дню восьмидесятилетия фельдмаршалу-президенту, тому не пришлось бы доживать свои дни в родовом гнезде. В обставленном с нарочитой спартанской скромностью доме Нейдека царила тишина. По новощенным полам комнат старика были протянуты дорожки, скрадывающие шаги. Люди говорили шепотом. На эту половину уже не допускали никого, кроме членов семьи умирающего президента. Его сына, полковника Оскара Гинденбурга, и невестки, жены Оскара. Изредка, и то не иначе, как на самое короткое время, решался приходить доктор Мейснер, статс-секретарь, сумевший стать столь же необходимым президенту монархисту и помещику, как был необходим предыдущему президенту, социал-демократу Эберту. Кое-что говорило о том, что и со смертью Гинденбурга правитель президентской канцелярии не намерен уходить на покой для писания мемуаров. Если бы полковник Александр захотел, он смог бы принести президенту неопровержимое доказательство того, что господин Мейснер уже довольно прочно связан с национал-социалистским рейхсканцлером Гитлером. Но докладывать об этом полумертвому старику, по-видимому, не входило в интересы всеведущего полковника. Гинденбург пребывал в состоянии эгоистической стариковской уверенности в том, что в числе безутешно оплахивающих его уход в лучший мир будет и верный доктор Мейснер. Гинденбург лежал в кабинете. С походной кровати был виден старый парк Нейдека. Фельдмаршал велел повыше подложить себе за спину подушки. Он почти сидел и, часто мигая от света, глядел на пылающие ярким золотом осени деревья. Старый вестовой. Он с девятнадцатого года был в отставке и служил у Гинденбурга в качестве камердинера по вольному найму, Был, как всегда, облачен солдатский мундир из серого походного сукна. Заметив, что у Гинденбурга от яркого света слезятся глаза, Вестовой подошел к окну и потянул было за шнурок шторы. Нофельд-маршал, едва заметным движением руки, остановил его. Солдат укоризненно покачал головой, словно перед ним был капризный ребенок, и послушно вернулся к столу. Он ходил на цыпочках, несмотря на то, что на нем были войлочные туфли. Приходилось быть осторожным, чтобы не выдать себя дежурившим в соседней комнате врачу и сестре. Пусть они остаются в уверенности, что Гинденбург спит. Все равно толку от них уже не может быть никакого. Старик и сам сказал вчера, что ему пора. Вестовой... искоса поглядывал на желтое лицо президента с тщательно подбритыми, как всегда, подусниками, на его беспомощно вытянутые поверх одеяла руки. Глаза, и прежде-то не отличавшиеся блеском, совсем погасли. Грудь тяжело с хрипом и бульканьем выбрасывала воздух. Сегодня был первый день, что фельдмаршал позволил не надевать на него форменную тужурку. Он лежал в белой рубашке, укрытой одноцветным пледом, похожим на солдатское одеяло. Он долго лежал молча. Потом движением век подозвал Вестового и хриплым шепотом приказал «Окна! Настеж!». Врач не велел, хох эксленс. Брови старика насупились было, но он только умоляюще поглядел на Вестового. Солдат на цыпочках подошел к двери, прислушался и, убедившись в том, что в приемной тихо распахнул одно из окон, подержал его отворенным несколько минут и снова осторожно затворил. Когда он оглянулся на больного, уверенный, что увидит его повеселевшие глаза, голова фельдмаршала свисала с подушки, закрытые почти черными веками глазные яблоки, казались непомерно большими. Испуганный вестовой подбежал к постели и поправил генденбургу голову. На шум его торопливых шагов вошли врач и сиделка. Строгий взгляд врача. Рука на пульсе старика. Сестра со шприцем. Ясно слышен в мертвой тишине хруст отломанного кончика ампулы. Укол оказал обычное действие. Сознание вернулось к Гинденбургу. «Мейснера!» — отчетливо приказал он. При входе стат секретаря все, кроме Оскара, удалились. Мейснер приблизился к больному. Старик прохрипел ему в ухо. «Завещание!» Мейснер отомкнул стальной шкаф в углу кабинета — Достал большой полотняный конверт. Старик следил за движениями Мейснера, словно боялся, что конверт вдруг исчезнет из его пальцев. Мейснер повернул конверт большую сургучную печатью вверх и вопросительно взглянул на Гинденбурга. — Угодно прочесть? — спросил он. «Переписать — Переписать, — выдохнул старик. Мейснер нерешительно взглянул на Оскара. Оскар взял конверт, сломал печать, вынул завещание и поднес бумагу к глазам отца. Вестовой подал очки. «Не нужно читать!» Досадуя, что его не понимают, проговорил Гинденбург. «Вы хотите что-нибудь изменить?» спросил Оскар. «О президенте!» Оскар отыскал нужное место на второй странице и прочел строки, где Гиндербург советовал немецкому народу избать президента генерала Гренера. Мейснер стоял в ногах кровати, обеими руками держа пустой голубой конверт. «Еще раз!» «В который раз!» Перед его глазами должна была перевернуться страница немецкой истории. «Перепиши, как есть!» сказал Гинденбург сыну, где сказано о Греннере. Оставь место. Я назову другое имя. Оскар перешел к письменному столу и принялся поспешно переписывать бумагу, словно боялся, что отец умрет прежде, чем он закончит дело. Тем временем Мейснер позвал врача, и тот снова принялся считать путь больного. Когда Оскар поднялся из-за стола, Мейснер сказал врачу, капавшему из пипетки лекарства в рюмку. «Идите!» «Но...» — врач поднял руку с пипеткой. «Давайте и уходите!» Врач влил капли в рот старика и поспешно вышел. Гиндербург довольно громко сказал. «Мейснер?» «Да, Хох Экселленс?» «Уйдите!» «У президента от него секреты?» Мейснер сделал попытку задержаться, но Гинденбург повторил «Оставьте меня с сыном». Отказываясь верить своим ушам, Мейснер растерянно потоптался на месте и более поспешно, чем обычно, подогреваемый нетерпеливым взглядом старика, вышел из комнаты. Оскар держал наготове перо. Старик поднял на сына глаза. «Пиши! Франц фон Папен!» «Отец! Франц фон Папен!» Сердито одним духом повторил Гинденбург и приподнял руку, силясь взять перо. Лист с подложенным под него бюваром лежал поверх одеяла. Умирающий долго собирался с силами. Его лоб покрылся каплями пота. Потом старик ткнул пером в бумагу, поставил большую кляксу и выронил вставочку. Оскар расписался за отца, старательно копируя его подпись со старого завещания. Озираясь, словно боясь, что кто-нибудь его удержит, вложил завещание в новый конверт и заклеил его. Он подошел к постели, чтобы снять с пальца отца перстень с печаткой. Перстень свободно болтался на пальце, и Оскар потянул золотой обруч, но распухший сустав не давал его снять. По-видимому, Оскар причинил отцу боль. Гинденбург открыл глаза и бессмысленно уставился на сына. «Нужна печать!» — виновато сказал Оскар. «Торопливо!» Капая на сукно стола, он разогрел сургуч и, намазав его на конверт, подбежал к постели. Обернул руку старика тыльной стороной и прижал перстень к сургучу. Красные сургучные капли, опалив волосы на пальце, пристали к коже умирающего. Оскар позвал врача и Мейснера. Фельдмаршал просит засвидетельствовать. что документ написан по его желанию и подписан им собственноручно. Мейснер не мог прийти в себя. Имя преемника Гинденбурга было скрыто от него. — Документ, не скрепленный статс-секретарем, сказал он, — не имеет формального значения. Гинденбург открыл глаза и посмотрел на Мейснера. Едва ли умирающий понимал, кто перед ним. Он беззвучно пошевелил губами и как-то странно, показалось Мейснеру, подмигнул ему. Мейснер взял перо и поставил на конверте свою подпись без росчерков и украшений. Рядом с маленькой фамильной печатью Гинденбурга он поставил большую президентскую печать. Увидев, что Мейснер направился к сейфу, Гинденбург издал испуганный стон. Оскар нагнулся. «Под подушку!» — разобрал он шопот президента. Мейснер поспешно удалился. Через час расшифрованная депеша Мейснера, уведомлявшая обо всем, что только что произошло в Нейдеке, и предупреждающая, что президент проживет не больше нескольких часов, лежала перед Герингом. Он тотчас же поехал к Гитлеру. А еще через час экстренный поезд, гудя дизелями, мчался из Берлина на восток. В салон в вагоне сидели Гитлер, Геринг и Гесс. В соседнем вагоне разместился штаб. В остальных трех – гестаповцы. Это была не только охрана Гитлера. Значительное число гестаповцев – было предназначено для того, чтобы немедленно по прибытии на место оцепить Нейдек и надежно отгородить его от здешнего мира. Порядок оцепления был заранее разработан по плану поместья. Ни одно живое существо не должно было проникнуть сквозь оцепление. Ни в ту, ни в другую сторону. Гесса занимал вопрос, лежит ли еще завещание под подушкой старика. Или он нашел ему более надежное место? Мысли Гитлера были сосредоточены на том, чье имя Гинденбург мог вписать вместо Гренера. С Гренером все было уже улажено. Отказ генерала принять пост президента лежал в кармане Гитлера. Правда, история умалчивает о том, каким путем этот отказ был получен. Но в тот момент, когда Гитлер окажется единственным хозяином в стране, Такие праздные вопросы едва ли будут кем-нибудь задаваться, если бы знать имя человека, которого старик рекомендует в свои преемники. Гитлер перебирал в уме все возможные кандидатуры, и мысль его все чаще возвращалась к Герингу. Толстый Герман был единственным из всего руководства нацистской партии, кого Гинденбург пускал к себе в дом. Что, если именно это имя названо в завещании? С Германом будет не так-то просто сговориться. Возможность такой ситуации пугала Гитлера. Он из-под лобья взглядывал на Геринга и думал о мерах, которые пришлось бы в таком случае немедля принять. Внезапная смерть Геринга от разрыва сердца. или в результате автомобильной катастрофы, представлялось Гитлеру единственным выходом в том случае, если Гинденбург оказал толстяку медвежью услугу, вставив его имя в завещание. Геринг тоже сидел, задумавшись. Сообщение Мейснера о том, что Гинденбург заменил в завещании имя Гренера другим, пробудила в нем надежду на то, что наиболее вероятным кандидатом в президенты в нынешней ситуации является он, Герман Геринг. Для этого было достаточно много данных. Руководящие банковские и промышленные круги ему вполне доверяют. Для генералитета тоже он не такой чужак, как припадочный ефрейтор. Он нашел бы средства в открытую... потягаться с выкормленным им змеёнышем Гитлером. Он поставил бы его на место и заставил плясать под свою дудку. А нет, так страна узнала бы о смерти Гитлера от разрыва сердца или в автомобильной катастрофе. В ночь с 1 на 2 августа 1934 года Вереница автомобиля въехала в главную аллею Нейдека и разбудила сиянием своих фар парк и темный замок умирающего президента. Уединившись с Оскаром, Гитлер дал ему понять. Нейдек отрезан от внешнего мира, и хозяином тут является он, Гитлер. — Где завещание? — Вам лучше говорить со статс-секретарем. — Уклончиво ответил полковник. «Принесите мне завещание», — сказал Гитлер, и его колючие глаза уставились в лицо Оскара. Но тот решительно заявил, «Фельдмаршал не желает, чтобы документ попал в чьи бы то ни было руки до его смерти». Гитлер несколько раз пробежался по комнате и, резко остановившись, почти умоляюще спросил, «Чье имя вы вписали вместо Гренера?» Оскар колебался. Профессиональный военный с ограниченным кругозором и способностями, он не мог учесть всех политических комбинаций, на которые повлияло бы преждевременное оглашение имени того, кого отец считал способным повести немцев в один из труднейших периодов их истории. Полковник думал... что это имя, произнесенное устами умирающего Гинденбурга, станет для немцев таким же популярным, каким казалось ему имя его отца. Оскар не подозревал, что даже под гнетом нацистского режима в Германии уцелели еще миллионы людей, для которых имя Гинденбурга президента было символом реакции, синонимом сдачи всех позиций демократии клики юнкеров и банкиров. означало возвращение к власти монархических элементов старой армии и кайзеровского правительственного аппарата. Любое имя, какое способен был воскресить в своей памяти умирающий, будь то Гренер или Попен, было одинаково чуждо немецкому народу и не могло вызвать в нем ничего, кроме возмущения. Но вместе с тем полковник Оскар знал, что отец не выносил Гитлера только потому, что тот был выскочкой, представителем черни, втершимся в ряды порядочных людей. А вовсе не потому, что Гитлер был тем, чем он был в политике. Когда дело доходило до политики, Гиндербург всегда сдавал позиции нацистам и допускал Гитлера все ближе и ближе к власти. Старик не разговаривал, что не видит в Германии другой силы, способной противостоять коммунизму, как только гитлеризм. Способен ли папен противостоять главной, самой страшной опасности? Не было ли то, что сделал вчера отец, политической ошибкой? Оскар взглянул на Гитлера. Неужели отец должен был вставить в документ имя этого человека с измятой физиономией эстрадного пошляка? Гитлер, по-видимому, понял, о чем думал Оскар. «Чье бы имя не стояло в завещании», — проговорил он, — «главою государства буду я. Другое имя послужит только причиной больших осложнений внутри Германии». «Неужели вы этого не понимаете?» Гитлер понизил голос до хриплого шепота, так что его слова едва можно было разобрать. «Что бы он ни написал, там должно стоять мое имя». «Моё!» Полковник молчал, ошеломлённый. Прежде чем он успел освоить эту мысль, Гитлер сказал, «Период Гинденбурга закончен. Тот, кто ставит на него, ставит на мертвеца. А я...» — лицо его побагровело. «Я могу завтра же. Сегодня же, не выходя отсюда, сделать вас генералом». Или или уничтожить Оскар передернул плечами и отвернулся Гитлер продолжал выкрикивать Вы военный Вместе с армией вы будете двигаться вперед Нас с вами будет связывать знание взятой на себя великой ответственности Да, это Оскар понимал От него зависело принять предложение этого крикуна возродить армию переиграть проигранную войну. Фельдмаршал президент назвал завещание Папена негромко произнес оскар. Ни тени удивления не отразилось на лице Гитлера. он стал сразу необычайно спокоен и высокомерно произнес, «В своем дневнике вы можете сегодня записать. Судьба Германии решалась в этой комнате. Теперь к президенту». Оскар направился было к двери, но Гитлер без церемонии взял его за рукав: «Оставьте нас!» «Но не будьте мальчиком, генерал!» И Гитлер вошел в кабинет. Гинденбург лежал с закрытыми глазами. У ног Гинденбурга, уронив голову на руки, сидела его невестка. Увидев ее, Гитлер бросил взгляд в сторону стоявшего в дверях Оскара. Тот послушно взял жену под руку и почти насильно увел из комнаты. Дверь кабинета плотно затворилась. Некоторое время Гитлер молча сидел в том самом кресле, в котором только что сидела невестка умирающего. Глаза Гинденбурга оставались закрытыми. Гитлер осторожно придвинулся к изголовью и сунул руку под подушку. Он сразу нащупал большой конверт и потянул его. Конверт с подписями свидетелей был у него в руках. В первый момент Гитлер хотел его вскрыть, но удержался. «Зачем?» Он и так знает главное. Гитлер сложил конверт вдвое и сунул его во внутренний карман. Хруст ломающихся печатей показался ему таким громким, что он испуганно взглянул на Гинденбурга. Глаза старика были широко раскрыты. В них отражался смертельный испуг. Гитлер отвернулся. «Да, теперь ему некуда было спешить». Ведь сидеть здесь придется до того момента, пока старик не сможет произнести хотя бы слово. Ни секундой раньше не сможет Гитлер выйти из этой комнаты. Ни секундой раньше он не позволит никому сюда войти. Гинденбург издал мычание. В последнем усилии заговорить замотал головой. Гитлер равнодушно смотрел на него. «Пусть помычит». «Если кто-нибудь подслушает у дверей, то примет это мучание за речь старика». При этой мысли Гитлер усмехнулся и заговорил сам. Он говорил громко. «Если где-нибудь здесь спрятаны записывающие аппараты, Гиммлер получит полное удовольствие, он услышит самые прочувствованные слова, какие когда-либо слышал». Гитлер говорил механически, почти не думая. Мысли вертелись вокруг того, что следует теперь делать с Попеном, с завещанием, с Оскаром Гинденбургом. Что сделает Оскар, обнаружив исчезновение завещания? Поймет ли он, что не в его интересах поднимать шум? Гитлер умолк Его так поглотили мысли, что он не обращал уже внимания на президента. Завещание должно быть переписано рукой Оскара. И пусть никто иной, как сам Оскар, найдет новое совещание и передаст его Попену. Именно Попену, никому другому. Что может быть убедительнее? Сам Попен огласит в Рейхстаге завещание с именем Гитлера в качестве преемника Гинденбурга? Да, именно Попен. Что же? Значит, Геринг не зря сохранил жизнь этому католическому прайдохе. Идея понравилась Гитлеру. Он весело глянул на Гинденбурга. Президент был недвижим. Правая рука беспомощно свисала к полу, рот был полуоткрыт. Гитлер вскочил, нагнулся к самому лицу Гинденбурга. Дыхание не было слышно. «Все!» Гитлер еще раз ощупал грудной карман, где хрустнул толстый конверт, и направился к двери. Дверь в приемную порывисто распахнулась, и все увидели Гитлера. Он медленно приближался. Взгляд его был устремлен вверх. Левой рукой он поддерживал правую, протянутую вперед. Голосом, в котором звучало рыдание, он с пафосом провинциального трагика произнес Сейчас он пожал эту руку.